Глава 5 Профессор остановился у длинного трехэтажного здания, в котором не светилось ни огонька. Постучал в дверь, потом еще раз, сильнее. Кого там нечисть носит? Донеслось с другой стороны. Дегни, открывай! Рявкнул Винсент. Заскрежетал засов. Дверь отворилась, явив дородную особу в платке. На миг мне показалось, что я вернулась в детство и снова стою перед нянечкой Александрой Ивановной Нет, лица у этих женщин были разные, а выражение их точно лепил один скульптор Ой, профессор, какими судьбами к нам? Тетка расплылась в заискивающей улыбке, перевела взгляд на меня и рявкнула А ты чего шляешься среди ночи? Нормальных людей будешь Я дернулась Голова сама собой втянулась в плечи в ожидании затрещины, Заставила себя распрямить спину. Хватит, я взрослая. И прекрасно понимаю, что такие тетки просто пытаются самоутвердиться за счет тех, кто не может ответить. Я смогу, если понадобится. Не понадобилось. Она здесь среди ночи, потому что я так велел. Холодно, заметил профессор. Приведи Ханну, и чтобы одна нога здесь, другая там. Так спит. Начала была Мегира и осеклась под его взглядом. «Сейчас позову. А вы не стойте на пороге, заходите, садитесь, вот, чайку можете соорудить». «Приведи Ханну, немедленно!» Тетка испарилась со скоростью, удивительной для ее комплекции. Мы остались в небольшом холле. У одной стены стояла кушетка на резных ножках. В противоположной было прорезано окошко, за которым маячили стол и еще одна кушетка. «Похоже, студенческие общаги во всем мире одинаковые. Профессор садиться не стал, я тоже осталась стоять. Хотела и по привычке подпереть спиной стену, то знает, сколько придется ждать. Но профессор держался прямо точно на плацу, и я не стала рисковать. Встала неподалеку, блуждая взглядом по нехитрому интерьеру». «Дегни, сторож», — пояснил Винсент, хотя я ни о чем не спрашивала. «Ханна?» «Смотрительница общежития. Она будет решать, где вам жить, и расскажет, что дальше». Он подавил зевок. «Ну да, глубокая ночь. У меня и самой глаза слепались. Хотя совсем недавно казалось, что сегодняшних или уже вчерашних впечатлений хватит, чтобы лишить меня сна по меньшей мере на неделю». «Я могу дождаться смотрительницу и сама», — сказала я. «Вы и без того очень много для меня сделали». «Не то чтобы меня сильно заботил профессорский сон, но многие мои знакомые с недосыпу становились придирчивыми и раздражительными. Не лучшие качества для наставника. Тем более, что сделал он для меня действительно немало. Не отдал инквизитору. В университет сам привез. Возится теперь». Он покачал головой. «Пока вы — моя ответственность». Из коридора донеслись шаги, и профессор добавил. «А вот и Ханна». Не переживайте, еще немного, и я избавлю вас от своего общества. По крайней мере, до утра. Ну и как вести себя по-человечески, если стоит хоть чуть расслабиться, и он сразу начинает говорить гадости? Завтра в 8 встретимся на занятиях. Закончил профессор и обернулся к вошедшей. А таких, как Ханна, говорят, слона на скаку остановят. Высокая, крупная, не толстая, а именно крупная, такая валькирия. Только копья не хватает Но когда она мне улыбнулась На какое-то мгновение показалось, что проблемы закончились И все обязательно будет хорошо Профессор? Ее поклон оказался полон достоинства Чем обязана? Ханна, устройте мою новую студентку, пожалуйста Ее брови взлетели на лоб Вашу студентку Она выделила голосом первое слово Да уж, умею я выбирать специализацию. Хотя тут я ничего не выбирала, само так вышло. Именно. Подтвердил Винсент. Тогда ей понадобится отдельная комната. Ей прежде всего понадобится бесплатная еда и одежда. Мне захотелось шмыгнуть в темноту и не отсвечивать, пока он не уберется. Да что со мной такое? В студенчестве я много штопала джинса джинсы и ставила разноцветные заплаты. На локти свитеров, считая это своего рода вызовом. Так почему я сейчас не знаю, куда деться от стыда за свою, да даже не свою, бедность? Привыкла быть взрослой самодостаточной женщиной? Или дело в чем-то другом? Точнее, в ком-то. Отдельная комната ей не по карману. «Спасибо, профессор, я это обдумаю», — вежливо, но твердо произнесла Ханна. «Не смею вас больше задерживать». Он поклонился ей, кивнул мне и удалился. «Пойдем, деточка», — улыбнулась Ханна. «Как тебя зовут?» «Инга. Только я замялась. Мне в самом деле нечем платить за комнату». «Пойдем». Она повлекла меня за собой. «Не ты первая, не ты последняя, кто попадает к нам без гроша в кармане». Я шагала вслед за ней по лестнице, размышляя, как на самом деле здесь называется то, что мой разум воспринял как «грош» и слушала пояснение: «Для таких, как я, комнаты бесплатны. Правда, они на четверых. По одному, а порой и в одиночку в нескольких комнатах, если не считать прислуги, живут отпрыски богатых родителей, готовых щедро платить за то, чтобы деточки не мешали заниматься никакие соседи». По иронии в ее голосе я поняла, что это скорее деточки мешают заниматься соседям, но комментировать не стала. Не мое дело. «Вообще?» «Я нормально уживаю с людьми!» Осторожно заметила я, выслушав ее. По крайней мере, в предыдущей общаге получалось. «Может быть, но люди могут не захотеть уживаться с тобой. Для меня все девочки словно родные племянницы, и я не хочу раздоров на ровном месте». А еще она наверняка не желает, чтобы к ней явились скандалом и потребовали меня отселить. Мы поднялись на третий этаж. Потом прошли в конец длинного коридора с рядом дверей и еще одной двери в торце. «Вот», — сказала Ханна, открывая ее. «Когда-то нравы в университете были строже, и на каждом этаже дежурили ночные сторожа. Комнаты остались, но жить в них никто не соглашается. Это будет твоей». Я заглянула в дверной проем. Не хоромы. Узкая кровать под окном. Стол шириной чуть больше полуметра вплотную к ней. Табурет. Больше в эту клетушку не помещалось ничего. Зато было окно почти во всю стену, а над спинкой кровати зачем-то висело зеркало. Я заглянула в него, но стекло покрывал такой толстый слой пыли, что оно отразило лишь смутную тень. Конечно, никто из богатой семьи не согласится жить в такой коморке, но для меня это была бесплатная крыша над головой, и плевать, что тут даже тараканов разводить негде. Огромное вам спасибо! Улыбнулась я, снова оглядела свое новое жилище и добавила «Где можно раздобыть тряпку и ведро с водой?» «О, это незачем!» Отмахнулась Ханна «Сейчас мы тут все поправим» И сделала нечто Мне показалось, что я на миг уловила колебания Чего-то, для чего у меня пока не находилось слов Правда, в следующий момент я решила, что обманываю себя И это было дуновение воздуха Как бы то ни было, комната преобразилась на глазах Исчезла пыль, столик заблестел свежей полировкой Засверкало зеркало, расправилось покрывало на кровати «Обалдеть!» Выдохнула я, на миг забыв даже о том, что надо узнать, как я выгляжу «Обычная бытовая магия» Она потрепала меня по плечу «Скоро сама научишься, а пока?» Снова колыхнулось нечто «Пусть пока будет эфир» за неимением правильных слов. И теперь я действительно ощутила, что это колыхание не сквозняк. Платье, которое я до сих пор считала серым, приобрело глубокий синий цвет. Подол удлинился, прикрывая башмаки. Их кожа стала гладкой и блестящей. Ну, прямо-таки золушка, которой явилась крестная фея. Надеюсь, после полуночи карета не превратится в тыкву. Ханна отмахнулась от благодарностей, вынула из воздуха и вручила мне стопку постельного белья. Мешочек с нужными любой девушке мелочами И записку для Костелянша Велев заглянуть с самого утра И взять жетоны для столовой Интересно, во сколько здесь утро Если в 8 уже начинаются занятия За этой мыслью последовала другая А как проснуться вовремя? Будильник то у меня нет Не волнуйся, не проспишь Рассмеялась Ханна Пожелала мне доброй ночи и исчезла Я закрыла за собой дверь, метнулась к зеркалу и шарахнулась, когда стеклянная гладь отразила незнакомое лицо. Заставила себя всмотреться. «Девчонка, по нашим меркам не старше двадцати». Круглое лицо, орехового цвета глаза с такими длинными и густыми ресницами, что никакой туши не надо, ровно очерченные брови. Рот, пожалуй, чуть великоват, но в целом лицо вполне симпатичное». Темно-каштановые кудри выбивались из косы пушистым ореолом. Прежде чем рухнуть в кровать и провалиться в сон, я еще минут пять таращилась в зеркало, привыкая, но так и не привыкнув к новой себе. Для того, кто придумал будильник, в аду наверняка приготовлен отдельный котел. Именно это было моей первой мыслью, когда в разум пробился металлический звон. Вторая мысль. Когда и зачем я приволокла домой допотопную дребезжалку? Да еще и завела ее на несусветную рань, судя по тому, как трудно продрать глаза. Часа три спала, не больше. Но и для чего я себе устроила это этакое экстремальное пробуждение? Я кое-как разлепила веки. С полмига недоуменно глядела на табурет перед самым носом, а потом воспоминания нахлынули, заставив пкнуться лицом в подушку и застонать. То, что я вчера приняла как должное, видимо, оглушенное происшедшим, сегодня обернулось сущим кошмаром. Захотелось забраться под одеяло с головой, зажмуриться, заткнуть пальцами уши и молиться невесть кому, чтобы вернул меня обратно. — Обратно? В объятия маньяка? «Нет уж. Если мне неизвестно, за какие заслуги дали второй шанс, глупостью будет не попытаться выжать из него все возможное. К тому же мне не впервой осваиваться в новом мире». Из детдома я вышла, не зная о повседневной жизни почти ничего, даже как в магазин ходить. Мне тогда очень, просто очень повезло, что всего лишь почти мгновенно растратила деньги, которые скопились к выпуску на моем сиротском счете но ни во что серьезное не вляпалось. Может, и сейчас повезет?» Трезвон, наконец, прекратился. И я поняла, что это что-то вроде школьного звонка или всеобщего будильника. В коридоре зазвучали девичьи голоса. Что ж, страшно, не страшно, а надо выбираться из кровати и как-то начинать новую жизнь. В прямом смысле новую. Я думала, что в комнате для мытья будет полно народа, а то и вовсе очередь но там обнаружилась лишь одна девушка. «Ты тоже новенькая!» — прощебетала она. «Я еще не научилась управляться с водой. Приходится самой сюда ходить. Я тут три дня, а ты?» «С ночи!» — ответила я, размышляя, о чем ей можно говорить, а о чем нельзя. Но, кажется, ей не нужны были мои ответы, потому что она продолжила, не дослушав. «Соседки говорят, это вовсе не сложно, а у меня все не выходит и не выходит. Даже думаю, может, я не стихийный маг вовсе?» К нам в деревню как-то приезжал погодник, солидный такой, как стал, как руками взмахнул, мигом тучи собрались, ливанула. Где он, а где я? Говорят, погодники стихийные, а я с водой никак управиться не могу. А ты кто? Инга. А меня зовут Кася. Но я не про имя спрашивала. Я стихийный маг, гордо произнесла она. А ты какой? Некромант. Глупая шутка, фыркнула она. Я серьезно. «Ну, правда, хватит!» Я пожала плечами. «Не хочет? Пусть не верит!» «Так ты в самом деле?» «Фу!» — Кася скривилась. «В мертвяках ковыряться!» Она обвела в воздухе между нами круг, перечеркнула его, то ли оскорбительный жест, то ли защитный знак, и демонстративно повернулась ко мне спиной. Я хмыкнула, как знакома. «В трупах копаешься?» — спрашивали, узнавая о моей профессии. А то, что мы со вполне себе живыми работаем куда чаще, мало кто вспоминает. Интересно, здесь так же? В смысле, чем вообще занимаются некроманты? Что ж, скоро узнаю, так или иначе.